29. Чистой, выглаженной одежде, при деньгах, я мог бы пойти почти куда угодно. Но этим ранним утром я пришел в ту же самую кафешку и едва не уселся за тот же самый крайний столик нашей бригады. Привычка – страшная сила. Мне всегда об этом говорили, напирая на приобретение полезных привычек, что послужат мне жизненными колеями, ведущими... к славному будущему. Да, как там говорила Галатея, это взрослая жизнь, и в ней нет чудес, и нет ничего сказочного. И полезных привычек, что могут гарантировать хотя бы выживание, тоже нет. Бедный Нурлан, что обладал всеми этими привычками и следовал им всю свою, как оказалось, не столь уж долгую жизнь. Получается, можно смело идти в разнос? курить тасманку и бухать, ведь жизнь может прерваться так внезапно. Нет уж, я воздержусь от жизни паразита. Но от некоторых привычек все же постараюсь избавиться. Слепое послушание, безоговорочное уважение старших, доверчивое следование устоявшимся традициям сурверов. Мне надо бы покопаться в этом сомнительном багаже и выбросить ненужный хлам. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы избежать привычного дешевого меню. Я заказал яичницу из трех яиц, большой стакан огуречного рассола и мелкую тарелочку самих огурцов, дополнительно посыпанных острой приправой. Сел я за столик неподалеку от буфета и кухни. Тут меньше ходят и меньше пялятся. Расправившись с порцией, попросил еще кофе с любым десертом. Мне подали пару блинов с кабачковым мармеладом. На вкус, как мандарины, и вроде как даже с кусочками настоящей цедры. В это верилось слабо, но все оказалось действительно вкусно. Я просидел за столиком почти час, неспешно наслаждаясь лакомством, прихлебывая остывающий кофе и пытаясь разложить по полочкам хотя бы часть того, что происходит в моей жизни. А происходило слишком много, но сейчас почти все мои мысли были заняты галатеей. Уходя, она дважды повторила, «Не вздумай считать себя моим парнем, придурок, даже не вздумай». И она была очень серьезна. Она говорила как есть, и от этого почему-то было немного больно, даже странно. Ведь я не сделал ничего плохого, а между нами никогда ничего не было, кроме дружеских коротких разговоров и редких шуток. Быть может, я всегда был немного влюблен в нее, Или просто она была единственной девушкой в моей жизни, что не делала из меня объект насмешек? «Нет. Влюблён я не был. Это я вдруг понял абсолютно чётко, будто кто-то невидимый в моей голове дал не оставляющий ни малейших сомнений ответ. И я этому ответу поверил». Что ж, сразу полегчало. Поежившись от частых чужих взглядов, я их ощущал всей своей издырявленной шкурой, глаз от чашки с кофе отрывать не стал, чтобы не давать никому из посетителей повода подсесть и начать разговор. Сегодня я уже трижды отделывался от навязчивых сурверов, что рвались побеседовать прямо на улице. Раньше я никому не был нужен, а стоило на автомате последовать древним инструкциям, так я вдруг стал героем. Ага. Я стал тем героем, что подвесил оглушенного мужика вниз головой и позволил загадочной твари вспороть ему глотку, как свинье. И вот за это я ощущаю некоторую вину». ослабленную тем фактом, что другого варианта у меня просто не было. Что я мог сделать? Бросить его захлебываться в воде? Если бы Нурлан не вцепился в одну из скоб, не давая себя вытащить? Если бы долбанный Крипи шевелился чуть быстрее и решительней? «Здравствуй, Амос!» Надтреснутый усталый голос звучал настолько незнакомо, что я едва узнал его и поднял глаза на подошедшего бригадира. «Ого!» Этот обычно бодрый и громкий, крепкий мужик был сам на себя не похож. Похоже, вот так и выглядят те, кто потерял внутренний стержень. Валившиеся потухшие глаза смотрели на меня с таким безразличием, что непонятно, чего он вообще подошел. А еще от него ощутимо пахнет самогоном. «Здравствуй, бригадир», — ответил я, не став выделываться. «Угостить тебя чем-нибудь? Кофе? Вода с таблеткой обезбола?» «Воды бы я и забыл совсем попить», — вздохнул усаживающийся Раджеш Патари, что сейчас выглядел не на свои шестьдесят, а на все восемьдесят. Как бы его ни ушарашил инсульт. Подозвав парня из буфетной зоны, я спокойно сделал заказ и вежливо попросил поторопиться. И снова удивился самому себе. Надо же, как легко, громко и без эмоций я позвал работника, как без спешки и лишних слов сделал заказ. Раньше я всегда поднимал задницу и подходил к буфету сам. «Не вытащили мой парней!» — едва слышно произнес съежившийся бригадир, не глядя на меня. «Не вытащили!» «Я не вытащил!» — поправил я старика, а передо мной сидел именно глубокий старик. Когда он чуть недоверчиво глянул на меня, я кивнул, подтверждая свои слова. «Все так, бригадир! Тебя там не было, а я был!» Перед глазами поплыли воспоминания о тех моментах. Воспоминания яркие, цветные, громкие. И, просматривая их как видео, я задумчиво заговорил, общаясь больше с собой, чем с собеседником. Я потратил слишком много времени на всякую ерунду. Тут завис секунд на тридцать, там подвис почти на минуту. Надо было сразу закрывать решетку над тем люком и продевать дужки замков в петли. И всё, больше бы никто не умер. Там были люди. «Там были трупы», — жестко ответил я. «Да и неважно». «Неважно?» — бригадир чуть шатнулся за столом и начал выпрямляться. «Ты чего такое говоришь? Сурвер?» «Неважно», — «Не подтвердил я, не проявляя никаких эмоций и не глядя на чуть наклонившегося в мою сторону Сурвера, что сидел за соседним столиком и читал книгу на древнем девайсе. «Жизнь людей тебе не важна? Охренел?» «Будь кто там жив и выйди в свет фонаря, я бы отпер решетку еще до того, как он поднялся бы по скобам», спокойно ответил я, не проявляя ответной агрессии. Но я не закрыл решетку, хотя и увидел, как там мелькнуло что-то темное и быстрое. Я ощутил опасность, а не закрыл решетку. А затем, спятившись лум, столкнул нас в люк, и случилось то, что случилось. И снова я медлил даже там». Смотрел, как нечто убивает убегающего слума, швыряя его от стены к стене, как мокрую тряпку. Короче, я вел себя так, будто смотрел старый фильм ужасов. Я вел себя как зритель, а не как участник кариды». Раджеш по таре неудоуменно моргнул. «Кариды?» «Был такой старый кровавый спорт, связанный с бегающими быками», — вздохнул я. «Там целая серия бесплатных документалок. Показывают ранним утром по средам и четвергам в нашем главном кинозале. Не смотрел? В пять утра начало и нон-стопом до восьми утра. Затем начинается детское время. Мультики там. Ты ходил смотреть в пять утра, как убивают быков? Да кому нужна эта хрень? Я не выбирал, улыбнулся я. Что показывали, то и смотрел. Бесплатно ведь. А покупать билеты на вечерний показ с комедиями и боевиками я не настолько богат. Ага. А еще я не настолько дебил, чтобы переться вечером туда, где пасутся главные альфа-самцы нашего уровня, приходящие знакомиться и флиртовать с девушками. Приди я туда, и разом бы стал главным клоуном вечера. Тем, что жалобно улыбается, получая пинки от красавчика с роскошной прической. Нет уж. Я лучше документалки погляжу в пять утра. Иногда там встречались действительно интересные программы. Какой же ты ненормальный-то. Допив стакан воды, бригадир скривился. То ли от горькой таблетки, то ли от брезгливости при виде сидящего напротив меня. «Ты не радуйся», — усмехнулся я. «И не думай, что я на себя всю вину беру. Все, что я тут перечислял про свои действия там, внизу, это я для себя делал, чтобы в следующий раз не тормозить в подобных ситуациях, а действовать сразу. И знаешь, в другой раз я просто дам оттуда деру и не стану даже пытаться кого-то спасти». Да я. «Не обвинять тебя пришел. бригадир снова скривился и обхватил голову руками. «Не поверишь, но я тебе только благодарен. Еще вчера это понял, когда зашел домой и увидел на кровати живого сына. Пусть с раскуроченной ногой, но живого. Не устрой ты вчера тот шум, не спровоцируй моего майка и не получи он той травмы. Он ведь тоже бы спустился в те коридоры». «Да», — согласился я. «И учитывая наши с ним недобрые отношения, он бы оказался в другой группе, в той, что первой попала под раздачу твари». «Да... Тебе просто повезло». «Да...» — Потари снова кивнул, и чего то сжался еще сильнее. И я рад этому везению. И не рад. Перед тем, как добрести сюда, я заходил к семье Норлана. Они остались без кормильца. Без эмоций констатировал я. «Семья потеряла мужа и отца, а ты про деньги проклятый». «И снова я плохой», — рассмеялся я. «Как же у вас, суки, это так хорошо получается, а? Во всем винить других!» «Эй, да ты не начинай!» «Он погиб на территории рода Якобс», — задумчиво продолжил я, уже забыв о словах бригадира. «Плюс погиб в рабочее время, и от рук какого-то существа». Пусть это трагедия, но семья по-любому получит не только социальное пособие, но и пенсию. «Вот», — кивнул бригадир и чуть наклонился ко мне, — «это я и хотел обсудить с тобой». «А что тут обсуждать?» Крепи, «Урод!» Я невольно стиснул зубы, чтобы не сказать лишнего, но не получилось. «Разбить бы ему долбаную харю!» «Что он натворил?» «Заливается соловьем!» «Он ведь на тебя много чего наговорил. Теперь пытается хоть как-то обелиться и старается взять многословием. Детали разные, ненужные вспоминает. Например? Но ну, он при первом разбирательстве раз, наверное, двадцать повторил, что Нурлан не работал, а спал. Он же сука!» Выдохнул я, сжимая кулаки. «Грёбаная мразь!» Я сказал это слишком громко, и к нам повернулось немало недовольных и встревоженных лиц. Даже не пытаясь выдавить извинительную улыбку, Преодолевая проснувшуюся в затылке часто пульсирующую боль, я медленно кивнул. «Понял тебя. Ты об этом на той беседе с охраной ничего не говорил часом?» «На допросе?» — поправил я с кривой усмешкой, «И нет. Я ничего не говорил про Нурлана. Вроде бы». «Вроде бы?» «Я был чуток не в себе», — признался я, пытаясь вспомнить те долгие разговоры с множеством обрушенных на меня вопросов. «Так что не уверен». Но вроде не говорил. «Дай плевать». «Плевать? Ты человек вообще. Сам же говорил. Семья осталась без кормильца и...» «Успокойся, бригадир», — буркнул я. «Не на Нурлана плевать, а на мои слова на том допросе. Я был в раздрае, перенес шок, находился в лекарственном оглушении и вообще был не в себе. Могу спокойно отказаться от любых своих слов. И я ничего не подписывал. А вот говорливый Крипи, с ним надо что-то решить». Семья Нурлана должна получить пенсию. Как решить проблему с болтуном? Я невольно вздрогнул, когда перед мысленным взором пронеслась четкая картинка того, как я втыкаю куда-то бредущему крипе отвертку в спину. С ним. Надо поговорить, произнес я вслух. Поговорить по душам. Эй! Ты это? Ты чего? Торопливо бормочущий бригадир отшатнулся, вжался в спинку скамьи. Эй! А? Удивленно моргнув, я взглянул на Потаре, увидел, куда он смотрит, и опустил взгляд, чтобы обнаружить свою намертво сжатую на ручке вилке руку. Алюминиевая вилка согнулась в дугу, а зубцами впилась в исцарапанную за десятилетие столешницу. «Да это я так. Задумался просто. Задумался. Ты не псих часом, парень?» «Псих?» — спокойно подтвердил я и постучал себя согнутой вилкой по виску. «Меня били головой о стену и что-то там стряхнули в черепушке. Как думаешь, может, долбанный роб отделался слишком легко?» Халисурф, Чуть пришедший в себя старик прошелся ладонями по лицу. «Я дам Нурлану лучшую рекомендацию. Расскажу в ней, каким правильным сурвером он был. Настоящий, мол, человек, работяга и все такое. Ты подпишешься в подтверждении». «Да», — кивнул я. Нурлан заслужил каждое доброе слово в рекомендации. Ведь ты, жадная гнида, вечно ему не доплачивал. «Эй!» «Что эй?» Усмехнулся я. «Правда, зрачки жжет. Ты не доплачивал ему. Продвигал наверх собственного ленивого сынка, что Нурлану и в подметки не годился. А Нурлан? Он все понимал и молча глотал дерьмо ради своей семьи. Вот за это я его и уважал». Наклонившись вперед, я выдохнул в лицо бригадира. «Будь на его месте ты, я бы не пытался тебя спасти. Я бы бросил тебя в том тоннеле». Я бы захлопнул решетку и сквозь нее глядел бы, как тебя кромсают на куски. Сволочь! Тварь!» Отшатнувшись, побелевший бригадир поднялся с лавки. «Я к нему как к человеку, а он...» «Ага», — улыбнулся я, — «само собой, я тут самый плохой. Иди обними выжившего сынишку и облежи подошвы жены. У меня хотя бы есть семья, а у тебя...» «Тут ты прав». Резко успокоившись, согласился я, опуская зад обратно на стул. «Тут ты прав, бригадир. Кстати, я открыт для разовых наймов». «Да пошел ты!» «Живу там же, готов браться за самое грязное дело. Бригада обойдется без тебя». «Бригады больше нет», — напомнил я. «Так что не сжигай все мосты, бригадир. Мне нужны деньги, а тебе работяги». «Как-нибудь справимся». «Ну, как знаешь». Он шагнул прочь. «Забыв заплатить за воду и таблетку. Или я угощал? А с каких пор я угощаю бригадиров?» Неожиданно остановившись, он обернулся. «Поминки и похороны сегодня вечером. Все скинулись по пятерке. Я дал двадцатку. И за сына своего десятку добавил. Поминки сразу по всем погибшим». «С меня тоже десятка», — ответил я, запуская руку в карман и доставая монеты. «На поминки-то придешь?» Почтить память, опрокинуть по стаканчику, не чокаясь, проводить усопших до грибницы. Выложив монеты стопкой на углу стола, я отрицательно мотнул головой и опять сосредоточился на созерцании остатков кофе в чашке. Все понявший бригадир сгреб деньги и пошаркал прочь, проворчав на ходу. «Не забудь про вранье болтливого Крипи и готовься опровергать гаденыша!» «Не забуду!» Обещал я, вглядываясь в черную лужицу на дне чашки. «Не забуду». Как и ожидалось, один я просидел недолго. Прихвативший со своего стола чашку и электронную книгу «Сурвер», сделал шаг и уселся напротив меня. «Здравствуйте», — кивнул я старику с исполосованным шрамами морщинистым лицом. «Как чтиво, интересно?» Еще как». «Июньский газетный выпуск. Эпоха заката». «Незадолго до того, как наши предки закрылись в Хуракане», — кивнул старик. «Такие страсти пишут, что поневоле порадуешься, что мы не живем в те времена». «Как твои дела, парень?» «Я пожал плечами. Жить буду». «Это хорошо», — улыбнулся бывший разведчик Бол Ньютон, ветеран красных скаутов. «Поговорим. Угощу тебя еще одним завтраком». «Поговорим», — кивнул я. «Хочу яичницу из трех яиц, окне к ней ассорти из маринованных солений». «Огурчики там, помидорчики, капустка. Или это уже наглость?» «Ты запер решетку, Сурвер», — усмехнулся ветеран. «И блокировал тварь там, внизу. Для меня честь угостить тебя яичницей». «Да бросьте», — буркнул я, аккуратно выпрямляя вилку. «Портить вещи позор, полное противоречие кредо Сурверов». «Разве ты не совершил достойного поступка?» Седые брови в нарочитом удивлении поползли вверх. Я на миг задумался, как они сумеют преодолеть тот глубокий шрам на своем пути. «Достойный это максимум», — ответил я, откладывая выпрямленный столовый прибор. «Да и то я спасал собственную задницу». «Вряд ли. Паникующие просто убегают». Я не сказал, что паниковал, но спасал я самого себя. «Тоже вранье. Иначе бы ты не играл в репку. Тоже читали Тура сказку». Сказка со смыслом, улыбнулся старый разведчик. Ты уже догадался, кто из тянущих был саботажником, а? Да забудь. Рассмеявшись, Бул Ньютон махнул рукой парнишке за буфетом, и тот подлетел в мгновение ока. Вот что значит нарабатываемая десятилетиями репутация. Пока старик делал заказ, уже не удивляясь тому, что в меня влезает столько жратвы, и молча ел. Я завистливым взором изучал лежащую на столе тонкую пластинку в крепком пластиковом чехле. Обычнейшая электронная книга фирмы Blue Way Long Я знал, как они попали в наше убежище. Эти девайсы устарели еще лет за сто до того, как началось строительство Хуракана. А до этого они клепались для беднейшего слоя населения. Нищеброды не могли позволить себе продвинутых технологий и довольствовались старьем. Три больших контейнера, битком, набитые этими девайсами, были найдены в каком-то глубинном полузатопленном тупике, в том секторе, что строился Сурв Маунтинс. Находка была сделана больше ста лет назад, и она оказалась щедрым подарком для всех, кто обладал немалой денежной суммой. Бесплатно, конечно, раздали штук по 10 на каждый уровень, но не более. Конечно, читать можно и на сурпаде. Но кто бы отказался от такой вот карманной вечной библиотеки? Эх. Закончив говорить, старик, понимающий, усмехнулся, увидев, куда я смотрю. Бережно постучав по устройству кончиками пальцев, он задумчиво хмыкнул. Смешно. Но когда вспоминаю бесчисленные рейды, в карстовые пустоты, за стенами убежища, первым делом мне на память приходят те книги, что я прочитал, коротая вахты в промежуточных исследовательских лагерях. Ученые берут бесчисленные пробы воды и воздуха, ловят живность, и все это внутри решетчатых периметров, поставленных нашими инженерами лет сто назад. В лагере безопасно и скучно, тем, кто не любит читать». «У вас была крутая жизнь», — признал я. «Была?» — одна из бровей снова поползла вверх. «А теперь осталось только чтиво и воспоминания о прошлом», — произнес я. «Но читать можете, пока стариковские глаза не устанут. Да и память уже не та, наверное». Все же ты тот еще гаденыш, да? Ага. Или я просто не понимаю, чего вам от меня надо, и поэтому заранее огрызаюсь. Я бы поставил на этот вариант. Хм, сказано честно и прямо. И ведь справедливо. Давай тогда к делу. Расскажешь, что там случилось. Ох, не хочу. Боишься вспоминать? Вообще нет, не боюсь. Но надоело повторять эту историю. А у вас нет связи в охранке? Получить в копии... протоколов, и они уже здесь. Бул Ньютон опять стукнул пальцем по девайсу. Крупным шрифтом, как раз для моих стариковских глаз. Тогда что вам от меня надо? В охранке расспрашивать не умеют, брюзгливо заметил Ньютон. Во всяком случае о том, что связано с нападениями тварей. Они привыкли иметь дела с курильщиками тасманки и бытовым насилием, тогда как я наоборот. Смекаешь? Ясно. вздохнул я. «Опять сначала?» «Самого», кивнул Ньютон. «А чтобы подстегнуть твою память, но не фантазию, будет тебе от меня небольшой, но приятный и полезный подарок». «Договорились?» «Договорились». Уже куда с большей охотой кивнул я, усаживаясь ровнее. Я уложился в десять минут и замолк. Бул Ньютон, выслушав меня с предельным молчаливым вниманием, пару раз наморщил и расслабил лоб, уже не раз подмечал за ним эту характерную черту, и задал мне несколько удивительных вопросов. Вот уж действительно, охранка не умеет задавать правильных вопросов. Ньютон спросил следующее. Подвешенный за ноги Нурлан свисал по центру прохода или ближе к какой-нибудь стене? Ближе? А тварь, да, я помню, что ты ее не разглядел. Прошла с какой стороны? Там, где пространство между подвешенным телом и стеной, или же шире? Ага, хорошо. А вот ты упоминал, что слышал шлепки влажных ударов, будто тварь лезла по уже мертвому телу вверх, к веревке. И сколько таких ударов было? Ага, хорошо. Там ведь тихо было, да? Никто не рычал, не выл. Плюс там воды немало на полу. Получается, ты не мог не слышать плеск, правильно? Ведь монстр не летел, а бежал. Вспомни про плеск. Выслушав меня, он покивал, поморщил лоб и задал следующий вопрос. Как именно тварь перерезала горло Нурлану? Одним быстрым скользящим ударом? Или скорее воткнула ему что-то в шею и рванула, разрывая плоть? Да понимаю, что ты не видел, ведь его налобный фонарь светил в другую сторону, а твой фонарь уже умирал. Но самого Нурлана ты еще видел? Видел. Во время удара как себя вело его тело? Осталось неподвижным и просто хлынула кровь? Или сильно и резко дернулась в сторону, в нижней части? А может были мелкие подергивания? «Не напрягайся, Амос, просто окажись снова на краю той ямы». И ведь подействовало. Безо всякого напряжения я будто вернулся во времени назад и снова очутился в темном вонючем путепроводе, снова увидел умирающего Нурлана. Бул задал еще несколько вопросов и получил мой удивительно подробный ответ на каждый из них. За это время я успел съесть яичницу и выпить чуть позднее заказанный томатный сок. Последний кофе я неспешно цедил следующие пять минут, пока сидящий напротив старик пребывал в глубокой задумчивости, изредка что-то листая в своей электронной книге. Вскоре он переключился на вытащенный из поясной сумки тонкий планшет с ярким цветным экраном, что вызвало у меня очередной приступ острой зависти. Чтобы прекратить пускать завистливые слюни на чужое счастье, я решил переключиться и самостоятельно подумать над собственными же ответами. Ведь многое прояснилось внезапно. Тварь была не слишком велика, уж точно меньше обычного человека. Меньше во всех смыслах. Рост, объем, масса. Ведь этот невидимый монстр легко проскочил в узкую щель между стеной и бьющимся телом. А затем, когда потребовалось перерезать веревку, твари пришлось лезть вверх по трупу, что-то вбивая в него, как альпинист залезает на льдистый склон с помощью ледоруба. Тварь быстра. Но все же не молниеносно, это скорее со мной сыграло злую шутку мое воображение. Вопросы Ньютона помогли осознать мою ошибку. Да, это существо было очень быстрым, но не запредельно. Главное же, тварь была умна. Именно что умна, инстинктами это никак не оправдать. Я сам доказал это и себе, и Ньютону. Ведь старик додумался спросить главное. Тварь ускользала от света крутящегося фонаря с помощью быстроты или же замирала на некоторое время, высчитывая момент, когда можно проскочить в сумраке. Если первый вариант означает инстинкты и светобоязнь, то второй вариант – холодные расчеты и умение предугадывать. Зверь не поймет, что свет по дуге или по кругу вернется обратно. Отчасти в пользу этого вывода говорит то, что, убив первых жертв, монстр утащил их, а затем продолжил убивать. Обычный хищник так не поступает. Поймав и убив добычу, он утащит ее в укромное место и там начнет жрать. А вот умное создание первым делом подумает о том, чтобы сделать запас провизии на следующие дни. Ведь не каждый день в его темное обиталище спускается столько вкусного мяса. Но это не факт. Все же у разных зверей разные повадки, плюс там наверняка какой-то мутант. А еще их там могло быть несколько. Почему? Да потому что, по моим словам, тело наркомана бросали от стены к стене, как тряпичную куклу. Если тварь не слишком велика, то даже при большой силе она вряд ли бы стала так поступать. Еще один веский довод в пользу ума. Монстр додумался перерезать веревку. Целенаправленно поднялся к ней и перерезал, проделав все деловито и четко. И он перерезал ему горло, тихо произнес старик, будто прочитав мои мысли. Кто из зверей убивает так? Впиться в горло клыками, да, но полоснуть будто ножом. А тварь именно что полоснула. Мы это поняли из моих воспоминаний. При ударе Нурлан дернулся, но не так, чтобы слишком. Да, потом он забился, но уже от боли и шока, а сам удар был быстрым, четким и скользящим, словно глубоко полоснули острым ножом. Кто это? Задал я свой главный вопрос, глядя в непроницаемое морщинистое лицо бывшего разведчика. Не знаю. Как это? Я не сумел скрыть своего удивления, да, честно говоря, и не пытался, кому как не вам знать? Вы же из красных скаутов, вы почти жили там, снаружи. Не снаружи, поправил меня старик, за стенами хуракана, да. Но не снаружи, а под землей, и не в верхних карстовых пустотах, а гораздо ниже. Чаще всего врута Дальмар. Иногда поднимались чуть выше, к Умбралу, но там слишком много тварей. Умных, хищных тварей. «Круть!» — не сдержал я восхищенного вздоха. «Нет там ничего крутого! Вода, грязь и радиация!» «Радиация такая же высокая, как и столетия назад?» «Нет, фон повышенный, но терпимо. Но это тут, внизу. А что творится на поверхности?» «Можешь себе представить, насколько высока радиация там?» Представить нет, хмыкнул я. А вот вопросом задаюсь, как и многие другие сурверы, почему мы не отправим наверх экспедицию разведчиков и ученых. У нас ведь есть защита, есть датчики и все необходимое. Раз не отправляют, значит есть причина, отрезал Бул Ньютон. Молод ты еще, чтобы такими вопросами задаваться. И молодость свою проведу под землей, очищая тоннели от рыбьего говна. А выйди ты на поверхность, что-то изменится, думаешь? «Не место определяет твое бытие, мальчишка, а ты сам!» «Что ж», — медленно произнес я, — «спорить не стану». Сам убедился, что так оно и есть. «Убедился он», — проворчал чуть успокоившийся старик. «Всего-то пришлось удариться головой о стену и впервые в жизни оскалить клыки, да?» «Пришлось», — кивнул я. «Было больно». «И отрезвляюще». «Так что за тварь убила мою бригаду, разведчик?» — тихо спросил я. «А ты никак не поверил мне, мальчишка». Как опытнейший разведчик может не опознать забравшегося к нам мутанта? Вы сталкивались с уймой тварей?» «Сталкивался. А еще у вас есть планшет с кучей собранной еще до вас информации обо всей той мерзости, что живет вокруг Хуракана. Какой ты умный. Это же логично». «Логично», — проворчал Бул. «Но ни хрена не категорично. Я впервые слышу о такой твари». Мне приходилось встречаться с грёбаными амфибиями-мутантами. Те способны перехватить тебе глотку. Но они крупные, порой крупнее человека. И не настолько быстрые, особенно на суше. Там, в рута встречалось кое-что и пострашнее. Но опять же никто не попадает под твое описание. Бывал ведь в музее нашем. Со стеклянными емкостями и плавающими в них мутантами? Да. Бывал и не раз, кивнул я. И еще схожу. Зрелище познавательное. «Зрелище отрезвляющее!» — усмехнулся бывший разведчик. «Знаешь, зачем создан этот музей?» «Ну, чтобы молодые сурверы не задавались вопросами о том, почему мы не устраиваем экспедиции и не покидаем Хуракан. Вот для чего!» «Это и хотел сказать», — буркнул я. «Тогда ты не дурак. Что ж, вот тебе моя благодарность за подробный рассказ и небольшой бонус сверху». На стол сначала лег сложенный пополам небольшой листок старой бумаги, а сверху его придавили четыре серебряные монеты. Сорок динера. Ого! Я без малейших колебаний сгреб дары. Монеты улетели во внутренний карман, а плотную бумагу я аккуратно развернул и изумленно присвистнул. Надо же! Старая, росогорская открытка! Не знаю, кто ее так варварски сложил, но, судя по виду, это случилось годы назад. Открытка изображала стоящую на бетонном поле группу обнявшихся людей в форменных комбезах, а за их спинами высилась громада с характерными очертаниями. Летающий остров перед взлетом. Лиц уже не рассмотреть, открытка безнадежно испорчена бездарным хранением. Так что это просто кусок плотного картона, но все равно раритет. Засмотревшись, я не сразу заметил в углу открытки небольшой красный оттиск какой-то печати. Треугольная форма, странные символы и цифры. «Ты вроде как фанатеешь по всему связанному с Руссагором», словно мимоходом заметил стоящий за стола Ньютон. «О да», — подтвердил я. «Я фанат Руссагора. Спасибо. И ты вроде как остался без работы». «Бригадир наймет меня снова», — не согласился я. «Выбора у него нет». «Может, и наймёт», — кивнул бывший разведчик. «А ты хочешь к нему обратно?» «Да мне как-то... Лишь бы платили. Я ведь правильный сурвер, и мое кредо выживание. очень смешно». Но выживай, как знаешь. Этого и хочу. Но если что, могу замолвить за тебя пару слов. Рот Якобсов, например. Ты у них на хорошем счету. Попрошу, и возьмут тебя к себе под крыло». «Спасибо». — ответил я, тоже поднимаясь. — Но пока... — Пока я не хочу ни под чье крыло. Пока хочу сам по себе. — Поступай, как знаешь. — Просто помни о моем предложении. — Спасибо, — повторил я. И Бул Ньютон ушел, шагая удивительно широко для своего-то возраста.